Больцово спорта Болью и радостью закончились для Анатолия Пупки Соревнования по прыскам с сустом Радостью из-за взятой высоты И болью из-за полозанных не туда матов Сенечка, скажи нам, пожалуйста Что такое ложь? Ложь? Это лазновидность зелновой культуры А -а -а. Новое! Это хорошо добытое старые, Прекрасная американская одежда ведущих фирм, уже проверенная американцами! Посетите магазины Second Hand! <связывая> <связывая> о Жена готовит обед к приходу гостей. Мусс ходит по квартире в одних трусах. И поделся, а то гости скоро придут. Ничего, ничего, пусть посмотрят на меня и увидят, как ты меня кормишь, понимаешь? Ну тогда и трусы снимай, пусть посмотрят, пусть посмотрят и увидят, за что мне тебя кормить. И студентами снимать. Четверть я пил, в тоже пил, в субботу тоже пил, а все воскресенье спал, но приснилось, что пил!